Глава 17. А вот этот удар я прочувствовал. После стычки с фиолетово-кожими противниками я крался по парку, крепко сжимая в руке копье, которым собирался сражаться, если вдруг еще откроются порталы. Демаскировать себя огнестрельным оружием не хотелось. Я делал ставку на скрытность и осторожность. Тем более я готов был зуб поставить на то, что здесь точно есть вражеские диверсанты. Но ну, просто не могли не быть потому что после того, как стену успешно взяли штурмом, все их продвижение застопорилось, и было бы логично рассредоточить свои силы, чтобы захватить плацдарм побольше и атаковать с другого направления. И если я не встретил сопротивления, пока добирался в эту сторону, то значит и противник вполне может повторить мой успех. В очередной раз, когда я перебегал от дерева к дереву, мне и прилетело. Пассивная защита сформировала защитную каменную пластину, но летящая пуля с легкостью разнесла ее на части и врезалась прямо в лицевую часть шлема. Мне даже показалось, что я успел увидеть ее острый наконечник перед тем, как она попала мне в голову. Удар был такой силы, что меня аж перекрутило. Ноги заметнулись вверх, я взлетел в воздух, что-то хрустнуло в шее. Я с размаху впечатался в землю. На минуту замер и притворился мертвым, понадеявшись, что снайпер успокоится, и у меня появится возможность сбежать, чтобы мне снова не прилетело». А пока лежал, начал считать секунды, дав самому себе одну минуту, после которой запланировал скачить и рвануть в сторону. Приземлившийся в снег президент разметал его в стороны, подняв самую настоящую снежную бурю. Он подскочил ко мне и, схватив, начал ощупывать в поисках ранения. «Вячеслав Вячеславович?» Произнес я, ошарашенный увиденным. Я тут крадусь по лесу ищу его, а он сам прилетает. Максим, ты жив? Удивленно воскликнул он. Ну как? Я же попал тебе в голову с крупнокалиберной винтовки. Она стальную пластину пробивает. Или по касательнее прилетела. Так это были вы, откинулся я обратно на снег. Да ничего страшного, и не такое бывало. Подумаешь, выстрел с винтовки. Не танковый же снаряд. Извини, я отстреливал диверсантов и видел крадущуюся к резиденции черную фигуру. О твоей броне у нас сведений не было. Обстановка вокруг напряженная, сам понимаешь. Уникальная штука. Немного слукавил я. Хотя, в принципе, даже не соврал. Делать копии могу только я, а значит, ее никому не повторить. А вот то, что я могу их наклепать хоть тысячу, главное дать мне побольше времени. Об этом знать никому не стоит. Он только открыл рот, чтобы что-то произнести, как нас накрыло. Я едва успел заметить летящую в нашу сторону ракету, как президент начал действовать. Он остановил ее на границе досягаемости поля своего коммуникатора и уже начал деформировать телекинезом боеголовку, как произошел запрограммированный заранее взрыв. Моя пассивная защита на огненное облако не сработала, Меня снесло как пушинку и ударило в дерево моим телом, переломив его напополам. А телекинетику повезло меньше. Он до последнего пытался сдержать взрыв, взметнул вверх пласт земли для защиты нас обоих. Но это не помогло, и его тоже отбросило в сторону. Твою ж! вырвался я, вставая. Приятного, конечно, было мало, но защитный костюм снова отработал на все сто процентов защитив практически от неминуемой гибели. Все, что я ощутил, — это легкий воздушный толчок. Под ногами там, откуда я начал полет, красовалось приличных размеров вмятина в земле. Такое ощущение, что лишнюю кинетическую энергию просто сбросило мне под ноги, а затем отправила воздух. Я поискал глазами президента, и, не найдя его, пошатываясь, отправился в ту сторону, куда он отлетел. Снег, перемешанный землей, обильно залило кровью, и, увидев это, я ускорился, начав терзаться нехорошими мыслями. И, к сожалению, они подтвердились. Изломанное тело президента с оторванными конечностями повисло на торчащем суку, пробившим его насквозь. Да черт побери, у него даже куска черепа не было, и можно было разглядеть обнаженный мозг. Он чудом был жив только из-за своей безумной регенерации, Но даже она не справлялась с нанесенными повреждениями. Кровь толчками выливалась со всех ран. Я не понимал, как этот обрубок тела еще может существовать. А главное, что теперь мне с этим делать? Прижигать раны? Так это скорее добьет его. Да и с пробитой головой что делать? Перемораживать тело? Слишком долго. И тоже, скорее всего, не добавит здоровья. А все остальные навыки были предназначены сугубо для нанесения прямого и косвенного урона и даже опосредованно не годились для спасения. Я вспомнил, что брал из дома аптечку, достал ее из инвентаря, но, взяв из нее бинт, остановился. Чем он тут поможет? Голову ему обмотать. Тут руки и ноги оторвало, грудь пробита деревянной веткой толщиной с мою руку, и, судя по треску веток, сюда приближаются люди, и вряд ли это спасательный отряд». Наконец, решившись, я достал заранее сделанную копию браслета для родителей, которые должны были прилететь на свадьбу, и остановился. Рук и ног нет. Куда надевать браслет? Я потянул застежку, браслет раскрылся, и, потянув за оба его конца, растянул на приличное расстояние. Прикинул размер и, скептически оглядев тело, надел ему на шею. На удивление все получилось просто идеально, как будто он там и висел. Аккуратно сточил нереагирующее туловище светки. Нажал за него на кнопку и удовлетворенно отметил, что идея сработала. По телу начал расползаться защитный костюм, заодно перекрывая все раны. По крайней мере, теперь он точно не истечет кровью и сумеет продержаться, надеясь, что регенерация ему в этом поможет. Вытащил квантовый эффектор, сбросил настройки по умолчанию, чтобы нас не закинуло на максимальный уровень сложности и сажав кнопку на рукояти кинжала, Резанул воздух, открывая портал. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня. Предмет до сих пор не восстановился до конца, только начав восполнять энергию. И немного поголебавшись, я понаделся на то, что искалеченный президент не потратил штатный портал и активировал свой. Привычно из малюсенькой точки развернулся проход, и я, схватив тело, прыгнул с ним внутрь. «Так...» С этим разобрались. К счастью, в портал его впустило, и я облегченно выдохнул. Хоть он и продолжал оставаться без сознания, моментальная смерть ему уже не грозила, а значит, выкарабкается. Я смотрелся по сторонам, отметил уже ставшую классикой пещеру с факелами и, достав пистолет, отправился на разведку. Нужно по-быстрому пробежать локацию и вернуться обратно. У нас там как бы война очередная идет. Да и затягивать с исцелением не стоит. Кто знает, насколько сильная у него регенерация, и сможет ли восстановить такие повреждения? Вот насчет выхода из портала я уверен, он лечит абсолютно любые повреждения. Когда мое тело разъедала кислота, там тоже повреждения были просто ужасающие, но тем не менее все прошло нормально. Внезапно выскочившая навстречу притаившаяся за валуном тварь получила выстрел между глаз и слегка откинулась назад. Правда, одного выстрела ей не хватило. И пришлось высадить весь магазин на 17 патронов. Но даже это не помогло. Пули выбивали деревянные щепки, чуть откидывали назад, но не убивали. Очередь из автомата на расплав ствола тоже не помогла. Все выпущенные за секунды 30 патронов не оказали никакого воздействия. Я, бросив в сторону плохо показавшее себя оружие, вытянул руку вперед и активировал навык каменной картечи. Со стен пещеры сорвались небольшие каменные кругляшки, зависли передо мной и отправились в короткий полет в тело твари. Ее откинуло вдаль, но она заворочилась и вновь стала вставать. Даже сотни картечин не смогла ее прикончить. «Да что же ты за она такая неубиваемая?» Вырвалось у меня. Выхватил из инвентаря снаряженную и готовую к бою снайперскую винтовку и прицелился в бредущего на меня противника. Но если уж эта малышка, предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, не поможет, то остается только тратиться на дезинтеграцию. А подходить к этому страшилищу вплотную вообще нет никакого желания. Пять выстрелов на весь магазин, прямо в оскаленную пасть. И, наконец, это срабатывает. Голову буквально размолотило в клочья, расплескав зеленоватые мозги по окрестностям. Я поморщился от накативших ассоциаций и подошел ближе рассмотреть противника. Антропоморфная фигура, немного похожая на человеческую. Как будто взяли огромного бодибилдера, подсушили его, и вместо вен живили корни деревьев, расходящиеся по всему телу. Жутковатая смесь. Лица, конечно, было уже не разглядеть после такого-то количества выстрелов. Но когда она на меня выскочила, я успел заметить красноглазую зубастую морду. Убита пещерная дриада 35-го уровня. Получено 340 единиц опыта. Дриада вырвалась у меня. Да если бы я увидел такую тварь в темном переулке, то ни за что не подумал, что это может быть женского пола. Ну ладно, не это главная проблема. Самое плохое было в том, что она была 35 уровня, а значит, что нас закинула в очень сложный портал. И если бы не война, идущая сейчас в центре Москвы, то я бы даже обрадовался. Я открыл коммуникатор и посмотрел на полученный опыт. Уровень 14. Количество очков опыта — 1301 из 1990. Убить шесть таких тварей и получить за них такое количество опыта, что его хватит на целый уровень. Видимо, в свое время президент просто попал в какой-то портал очень высокого уровня, где и прокачался до своих огромных высот. Но это не отменяло проблем. Горящий город и тело с едва тлеющими остатками жизни. «Точно!» Я хлопнул себя по шлему и бегом отправился к началу локации. «Ритм?» Обратился я к подзабытому голосовому помощнику. Он оказался настолько бесполезен, что я практически его не использовал. Максимум узнавая у него, сколько сейчас времени, и проверяя погоду, хотя даже это проще было делать по-другому волевым усилием обращаясь к интерфейсу коммуникатора и просто начиная осознавать запрашиваемую информацию. Просканируй тело пользователя, выведя информацию в голографическом режиме. Тревога, критическое состояние, требуется немедленная госпитализация, множественные внутренние повреждения, отсутствие конечностей, проникающие ранение брюшной полости, открытая травма черепа. Да это я все и без тебя знаю, тупая ты железяка. Засеки состояние и оцени вероятность смерти. Выведи время до окончания жизнедеятельности. Вероятность гибели сканируемой цели – 100%. Время до смерти – 0 секунд. Время до смерти – 0 секунд. Время до смерти – 0 секунд. Ошибка. Прогноз невозможен. Синхронизация с коммуникатором пользователя. Анализ входящих данных, перерасчет вводных. Время до смерти не определено. Понятно. Уже сам к себе обратился я. Защитный костюм стабилизировал состояние. Регенерация потихонечку работает, и значит, смерть прямо сейчас ему не грозит. Я устроил тело президента поудобнее, облаготив его камень, и распрямился. «Маш, как ты?» Пользуясь моментом, позвонил я девушке. «Все хорошо. Жива-здорова. Жду от тебя весточки и мониторе новостные порталы. Весь интернет просто взорвался». Кадры прямой трансляции просто ужасают. Хорошо, что я вовремя ушла в портал. В соседний с нашим дом тоже прилетела ракета. Вывалила на меня ворох новостей Мария. Фух. Выдохнул я облегченно. А что с противником? Какие новости с центра? Портал все так же открыт. Из него непрерывным потоком поступает вражеская техника. Ее периодически бомбят самолеты. Но она не останавливается. Половину Кремля уже захватили потеряв огромное количество танков, и начали распространение в другие стороны. Но по новостям показывают, что к Москве со всей области стекается огромное количество техники и солдат. Буквально час-полтора, и они все будут в городе. Начнется безумная мясорубка. А как же порталы с монстрами? Там же в центре тираннозавр громил абрамсы. Я лично видел, как он переворачивал их и крушил. Его завалили. Туша лежит на Сенатской площади. И американские танки используют ее как укрытие от ответного огня. Но открываются все новые и новые порталы, из которых лезет куча разных тварей. Но они особо не котируются против тяжелой техники. Черт. Выргался я и ударил себя по колену. Там еще зашевелились остальные страны, под шумок начавшие движение к границам. По всей стране тревога и паника. На Сахалин опять полезли японцы. И там снова началась знатная мясорубка. Правда, в основном уже в рукопашную или с применением легкого стрелкового оружия. Они использовали гражданские самолеты, с которых десантировали своих вояк. Полно роликов, где все небо над Южно-Сахалинском в парашютах. Заодно выложили кадры, где азиаты на сотнях рыболовных суденышек идут к острову. Основной флот у них не так давно потопили. Но они не сдаются и скоро будут у побережья. Там расстояние-то смешное. Всего 150 километров. «А с Владивостоком что?» «Все нормально. Я звонила твоим родителям. Они наготове. Если что, тоже уйдут в портал. Но там пока тихо. Границу у них с Китаем и Северной Кореей. А с ними дружба да любовь. Тем более, что японцы, которые внезапно как с цепи сорвались, всегда были повернуты на Сахалине Курильских островах, территориальные споры вокруг которых не утихали со времен окончания Второй мировой». «Ладно. Я понял. Сиди в портале» и никуда не высовывайся. «Так, стоп! А ты что делаешь на локации?» Наконец заметила девушка. «Ох!» — замелся я. Сложный вопрос. В общем, если вкратце, то пока я крался по Тайницкому саду в поисках президента, кое-что случилось. Вячеслав Вячеславович нашел меня сам. Вернее, сначала меня нашла пуля из его винтовки. Потом он понял, что стрелял по мне, и ринулся на помощь. Но в нас прилетела ракета. Она взорвалась и вот. Развел ее руками и указал на лежащее тело. Он пытался защитить нас, но не удалось. И ему оторвало конечности. А вдобавок там еще куча ранений. У меня не было другого выхода, как выдать и активировать ему защитный костюм, а потом затащить портал. Сейчас состояние вроде стабильное. Даже медленно исцеляется. «Я же говорил о тебе?» что ты не можешь без приключений. «Ну, что поделать?» Согласился я с ее словами. «В общем, пойду я чистить локацию, и мы идем на выход. Дальше я думаю, что телекинетик в непробиваемом защитном костюме сможет склонить чашу весов в нашу сторону. Все, целую. Береги себя». Коротко выдохнув, набрал последний на сегодня номер. «Товарищ подполковник?» «Да, Максим. Что-то срочное?» У меня, если честно, совсем нет времени. «Да. Вячеслав Вячеславович». «Что? Где он? Что с ним?» Моментально перебил он меня, едва услышав тему разговора. «Мы тут с ног сбились в его поисках. Он просто пропал. Еще и противник дает со всех сторон». «Все нормально. Он со мной в локации. Он тяжело ранен, но жив. Я скоро пройду портал и вытащу его». «Я понял. Черт». Выругался он. — И ведь даже никак не помочь. Ни отряд не отправить, ни оружие не перебросить. Он справился с мыслями и вновь обратился ко мне. — Там все нормально. Ты точно справишься? — Да хорошо, все говорю же. Скоро уже буду. — Ладно, Максим. Медленно протянул он. — Я доложу командованию, но знай, что мы теперь тебе очень сильно должны. Потом проси, что хочешь, но главное... «Спаси президента». Мне даже как-то неловко стало от таких слов. Вообще никогда не считал, что спасение людей должно как-то отдельно оплачиваться, и неважно что это за фигура — правитель страны или обычный прохожий. скомкано завершив разговор и верив, что я сделаю все, что возможно, сбросил звонок и, достав из инвентаря убранную туда винтовку, начал готовиться. Распечатка уже снаряженных магазинов, проверка оружия. Если она заклинит самый неподходящий момент, то это будет как минимум неприятно. Я понятия не имею, какие у этих дряд навыки и способности, помимо аномально крепкого тела. Как бы огромные когти на лапах намекают, что они могут ими сражаться. Но как раз это мне не особо-то и страшно. Нейтрализация кинетического воздействия — это одна из сильных сторон. По крайней мере, в отличие от дряд, я выстрел из винтовки выдержал, Что не сказать о лежащем трупе монстра неподалеку. Правда, тут я стрелял практически в упор, но не думаю, что из-за маленького расстояния разница в уроне была сильно велика. Подготовившись, я встал и, взяв оружие на изготовку, направился вперед. Прошел мимо безголовой дриады, напрягаясь органы чувств в поисках таких же, шагнул дальше и остановился. Дриады. По древнегреческим легендам, Это прекрасное создание и покровительница деревьев. И в литературе частенько встречалась информация о том, что и их тела тоже из древесины. Я обернулся к убитому трупу, скептически посмотрел на эту красавицу, активировал навык огня и задумчиво начал смотреть на то, как пламя безуспешно пытается поджечь странную серую плоть. Понадобилось не меньше 30 секунд на то, чтобы она неохотно занялась дымным огнем и страшно чадя, потихонечку загорелась. Да за это время из меня успеть сделать колбасную нарезку, поэтому план с сжиганием откладываем на потом. А вообще, раз уж все более-менее стабилизировалось, следует воспользоваться подвернувшимся шансом. Конечно, сам по себе высокий уровень не несет особой силы, а полученные очки навыков и характеристик еще нужно как-то применить и усвоить. Но даже то, что с повышением уровня вырастает скорость восстановления энергии, уже даст мне неплохое такое преимущество. Чаще смогу пользоваться навыками, копировать предметы, и, наконец, можно будет доработать идею с лазером. Почитать еще книг, привлечь Машу, все-таки две головы лучше, чем одна, и состряпать убойную способность. Было бы он у меня уже изучен, я бы мог в одиночку остановить наступление, просто выжигая им область вокруг прохода с той стороны. Основное, чем мне нравится эта идея, это дальность атаки. Даже несмотря на то, что в атмосфере происходит рассеивание когерентного излучения, и чем длиннее луч лазера, тем меньше его поражающая способность, на средних дистанциях ему практически не будет равных. Нет, конечно, если в конструкторе разработать такую штуковину, которая будет выдавать практически промышленную мощность, то дальность действия будет рассчитывать в километрах, но сейчас меня устроят и сотни метров. А про космос можно даже и не упоминать. В безвоздушном пространстве расстояние увеличится в сотни тысяч раз. Я, конечно, раньше думал, что если лазером посветить где-нибудь с орбиты планеты, то луч будет лететь бесконечно долго, пока не упрется в другую планету, астероид или вообще не канет в черной дыре, но нет. Свет — это в первую очередь волна, и она расходится во все стороны одновременно. Это как булыжник, брошенный в воду, от центра попадания которого во все стороны разбегаются кругляшки. Так и со светом. От источника он расходится во все стороны. И если с Земли посветить тонким лучом на Марс, то на Красной планете мы бы увидели огромное пятно света диаметром в десятки километров. Понятно, что никакой поражающей способности у него уже не сохранится, и даже самый мощный лазер в определенный момент станет просто источником освещения. Мои отвлеченные рассуждения во время боя меня когда-нибудь точно подведут. Даже сейчас, когда я крался с винтовкой перевес, машинально тихо приступая ногами, разумом я унесся вдаль, мысленно конструируя новые навыки. И очередную тварь в засаде я просто прозевал. Тело, конечно, автоматически сработало, уходя от удара когтистой лапы. Но произошло это недостаточно быстро. Небольшая заторможенность мышления, связанная с переключением от научно-мыслительной деятельности в режим боя, помешала вовремя среагировать. И если бы не было защитного костюма, то я бы сейчас летел вдаль двумя половинками, а не единым целым организмом. Но я, наконец, собрался с мыслями и еще в полете скинул оружие, высадив пулю в туловище довольно шустро бросившегося на меня монстра. Крупный калибр с первого раза не пробил нагрудные броневые пластины дряды, просто промяв их, и понадобилось еще два выстрела, которые я произвел уже лежа на каменном полу пещеры. Но, несмотря на сквозное отверстие в левой части груди, тварь не собиралась помирать. И, снова отшатнувшись от удара, теперь присела и в прыжке взметнулась вперед и вверх. Но тут мы уже поборемся. В полете я перехватил тянущийся к моему горлу когтистую лапу, прокрутился в бок и тащил падающее тело за собой, оказавшись сверху. Приставил ладонь к туловищу и запустил дезинтеграцию. Еще минус 3% энергии. Слишком затратно. Я глянул на уровень энергии и чертыхнулся, увидев просевший запас. Чуть меньше половины и непонятно, что будет дальше. Больше нельзя подпускать их в ближний бой. После прохождения локации надо же будет еще как-то справляться с внешними угрозами, отбивая вражеское нападение. Поэтому максимальная концентрация, аккуратное передвижение и стрельба в голову. Количество очков опыта 1641 из 1990. Чуть-чуть не хватит. Посчитал я необходимое количество опыта до следующего уровня. Каждый монстр своей смертью приносил 340 очков опыта, и когда я убью еще одного противника, мне буквально 9 очков не хватит для того, чтобы получить 15 уровень. Но, с другой стороны, не думаю, что у меня возникнут проблемы с этим дальше. Локация 35 уровня для меня одного. Да это просто кладезь опыта. В принципе, они убиваемы. А значит, я справлюсь и выйду отсюда, значительно усилившись. Сменил магазин в оружие. Как я раньше и думал, проще было копировать целый магазин, чем один патрон. По крайней мере, не надо было возиться с их набиванием. Просто достал из инвентаря и ставил винтовку. А с учетом того, что я еще не выяснил, сколько же все-таки надо попаданий, чтобы убить тварь, лучше не пытаться это сделать с двумя оставшимися выстрелами. Третьего монстра я увидел издалека. Вернее, даже не монстра, а выглядывающий из-за камня лысый покатый череп с растущими из него по бокам корешками вместо волос. Мощные надбровные дуги, красные глаза и провал вместо носа. Вот именно в него и полетела пуля, которую я выпустил. Эффект оказался потрясающим. Голову разорвала как арбуз, влетевший внутрь снаряд, смог проломить аналог тонкой кости в носоглотке монстра и вырвал заднюю часть черепа с одного выстрела убив дряду. Метод убийства найден. Осталось зачистить локацию. Следующие 18 монстров принесли мне больше 6000 опыта. Даже когда они начали встречаться по две особи одновременно, это не вызывало особого труда. Первым выстрелом я убивал одну тварь, оставшиеся четыре тратил на вторую. Впрочем, иногда хватало и трех выстрелов. Больше ни одного противника я к себе так и не подпустил. И теперь с удовольствием смотрел на цифры опыта. Уровень 16. Количество очков опыта 2503 из 2992. Два уровня меньше, чем за 30 минут. Просто ошеломительная скорость. А был бы здесь первоуровневый человек с таким же оружием, причем умеющий стрелять, то он бы за это время моментально слетел до 12 уровня. Все. Вопрос с экстренной прокачкой президента можно считать закрытым. Правда, теперь открывался другой. Как первоуровневый человек оказался в локации сверхвысокого уровня? Но это уже совсем другая история. Тем более теория, имеющая наибольшую популярность в интернете, говорила о том, что чем лучше ты подготовлен к испытаниям в портале и чем лучше у тебя оружие, тем сложнее он будет. И, видимо, к первому выходу его готовили максимально основательно. А вот теперь у меня, кажется, есть проблемка. Протянул я, глядя на открывшуюся передо мной картину. Извелистый ход пещеры, из которой я выглядывал, менялся на прямой пологий спуск, который заканчивался большим залом. И в центре скучковалось штук 20 дриад, окруживших лежащее бревно, которое я сначала принял за заготовку для костра. Свою ошибку я понял, когда оно пошевелилось. И глаза, наконец, достроили очертания лежащего на каменном полу огромного тела, раза в четыре больше, и так практически двухметровых монстров. Что же за гигантомания-то у создателей этих порталов? Что не босс, так огромная тварь, которую еще попробуй звали. Вырвалось у меня при ее виде. Я кинул взглядом окружающую обстановку, еще что-нибудь, что поможет мне с ними справиться, и довольно осклабился. «Кажется, у меня найдется, чем удивить этих тварей».